И разговаривал со мной он даже грубо. Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас дошли уже слухи, что в окружении негодяев-убийц был замеченный русский студент. Это не вы ли? Простите, но я уже коллежский секретарь. Все несчастья происходят от того, что русские разучились сидеть дома возле родимой печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане.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 Абреновичи были для Сербии словно Борджиа для Италии. Но Борджиа при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Абреновичи Сербию расчленяли. Петербургу есть над чем поломать голову. Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. молодости и свойственна любовь к оружию, которая как бы дополняет недостаток наших моральных сил. Скоро все, что я пережил в трансвалии и Белграде, покажется мне самому лишь веселой садовой площадкой для детских игр. Впереди меня ожидало... Более серьезное испытание. Я пришел в себя лишь на венском Остбанхофе. Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Я развернул русский правительственный вестник, прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная искупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно.